Глава восьмая. Увидев другого следователя Русаков напрягся. но конвоир подтолкнул его в спину и тот вошел в кабинет послушно уселся на стул посреди комнаты. Взгляд арестованного был напряженным. Буторин хорошо понимал этого человека. «Вроде бы появилась возможность спасти свою шкуру, и вот тебе смена следователя. Хочет жить. Уже привык думать, что есть возможность выкарабкаться». «Мне кажется, Русаков, что вы много думали и мало спали», — сказал Буторин. Виктору было главное вытянуть этого человека на диалог. «В диалоге люди часто выдают себя, выходят из роли. Обман можно понять». И прежде чем доверить ему участие в операции, даже просто рассказать о ней, надо Русакову поверить. Скорее всего, никто из диверсантов, кого японцы привлекли к этой операции, еще не знают, не догадываются, что группа, сброшенная на парашютах, арестованная НКВД. А задачи этой группы непростые. Они должны четко взаимодействовать с диверсантами, что идут от границы. «Парашютисты – правая рука японцев для проведения этой операции. И этот факт надо использовать». «О чем?» Арестованный медленно поднял глаза на Буторина. О «Разговоре с другим следователем, который был до вас?» «Я не знаю», – покачал головой Виктор. «Я могу только догадываться, говорите вы правду или нет. А залезть к вам в голову, в душу я не могу. И не могу прочитать ваши мысли». Так о чем вы думали всю ночь? О жизни, вздохнув, ответил Русаков. Что еще может быть важнее всего на свете? О своей жизни, разумеется. Согласился диверсант и опустил голову. Могу вас огорчить, убежденно заявил Буторин. Собственная жизнь не есть самое главное на свете. Если вы, конечно, настоящий человек, мужчина, «Если у вас были родители, которые вас воспитывали, если у вас была родина, вы так считаете?» Усмехнулся Русаков. «Своя она, как-то не чужая, к своему телу ближе». «Ближе. Когда нет любимых людей, когда нет родины, когда не о ком заботиться, не за кого переживать. Да, тогда своя ближе всего, потому что нет же ничего больше ни за душой, ни в душе, ни в сердце». Тогда можно думать только о себе. А вот когда за твоей спиной вся огромная страна, Когда могилы родителей, Когда заплаканные глаза ребятишек Смотрят на тебя и на подобных тебе И просят защитить, спасти, А матерей, руки матерей, вы помните? А березку у калитки в деревне Рядом с домом матери, А соловьев в мае, Когда лежишь под утро с девушкой на сеновале, и вдыхаешь аромат ее волос и запах прошлогоднего сена. А солнце на закате, рассвет, когда первый луч солнца падает на твою подушку, а рождение твоего первого ребенка и счастливые глаза твоей жены. Я не понимаю, как на свете можно дорожить только своей шкурой и не иметь вообще ничего дорогого, ценного. Я говорил о другом, не о высших материях, попытался оправдаться арестованной. А они не высшие. Они самые, что ни на есть, простые, доступные и лежат на самой поверхности души человека. Это когда шла гражданская война, еще можно было спорить и относиться с пониманием, что каждый воюет за свою Россию, за свое прошлое и за свое будущее, будущее своей Родины. Но сейчас, когда на нас напал враг, Чужое государство, которое хочет поработить и уничтожить нас. Тут вообще о чем можно говорить между собой двум гражданам этой страны? О чем, кроме как не о спасении Родины от общего врага? Правда, если один из собеседников враг, тогда, конечно, говорить не о чем. Так вот, я и хочу знать, понять, кто вы, Русаков. Враг или не враг? Враг или человек оступившийся? подвергшийся временному помутнению рассудка, испугавшийся, но готовый победить свой испуг, готовый выбраться на поверхность из омута своих заблуждений. — А вы мне поверите, если я скажу, что готов кровью искупить свою вину? — вдруг повысил голос арестованный. — Вы говорите, что не можете в мою душу заглянуть. Так как же вы поверите? — Поверю, — спокойно ответил Буторин. «Есть у меня опыт, большой опыт работы и с подонками, и с убежденными патриотами, готовыми на все ради Родины, и с людьми, готовыми клясться в чем угодно, лишь бы спасти свою шкуру. Такие люди и готовы на все, на любые поступки ради спасения. Но только ради спасения, а не ради Родины, искупления грехов, не ради преданных близких людей. Вы инженер» а не актер, и вряд ли сможете сыграть роль раскаявшегося человека. «Не смогу, это точно», — вздохнул Русаков. Никогда не получалось врать. «Хотите, чтобы я вам поверил?» «Хочу», — тихо ответил мужчина. «Пойдете с нами до конца, сражаясь за родину, или только до тех пор, пока это выгодно лично вам? Умереть я могу и здесь, как вы сказали, в тюремном дворе» а жить я могу остаться только с Родиной и ради нее. Так что хочу жить и сражаться, и смыть с себя позор трусости, слабости. А если придется умереть, то умру как честный человек». Ну что же, Буторин одобрительно кивнул. «Хорошо сказано. Просто и хорошо. Пока вам придется побыть в камере. Сами понимаете, что это необходимо по многим причинам». И пока есть время думать, будем с вами думать. Итак, вы сказали, что прибудет еще одна группа. Вам велено дождаться ее и под руководством человека, который придет с ней, начать диверсии. Да. Я точно не знаю, но у меня создалось впечатление, что кто-то есть на этой территории, восточнее Байкала, кто начинает уже подготовку, вербует людей. Но это рядовые исполнители, расходный материал. Наша группа хорошо подготовлена и будет выполнять самые важные задачи, в решающий момент вмешиваясь в операцию. Наверняка будут и обманные мероприятия, чтобы сбить с толку НКВД. Но те группы, которые уже действуют, этого не знают. Они думают, что выполняют основное задание, каждое свое. Коган заявился на конспиративную квартиру уже около 12 ночи. Уставший и голодный, он едва вытер ноги о коврику входа, сбросил пальто и сразу кинулся на кухню. «Слушай, Максим, есть чего пожрать?» «Откуда ты такой голодный?» — усмехнулся Шелестов. «Иди садись, налью тебе похлебать. Выпьешь?» «Я тут водочкой разжился по случаю». «Так это же шикарный ужин!» — восхитился Борис. «Где тут руки моют?» Выпив рюмку водки, Борис накинулся на жиденький супчик, уминая кусок ржаного хлеба и прикусывая нарезанным репчатым луком. Шелестов смотрел на Бориса с удовольствием. Умел он все делать с аппетитом. «Давай еще по одной!» Отодвинув опустевшую тарелку, предложил Коган. Они выпили, закусили хлебом с луком, А потом, откинувшись на спинку стула, довольный, как кот, Коган закурил и выпустил струю дыма в потолок. «Ну, есть у тебя что-то интересное?» — спросил Шелестов. «В принципе, о Петрове я собрал информацию, представление о нем получил. Чтобы кто-то заметил в нем изменения, что он стал другим, более замкнутым, я бы не сказал. В военные годы все люди в той или иной степени меняются». Исполнителен, покладист, с начальством не спорит, да и нет у них на заводе каких-то трений между начальством и подчиненными. То есть Петров ничем не выделяется из массы рабочих и других сотрудников? С сомнением спросил Шелестов. Выделяется. Погоди, ерничать, Максим. Многозначительно поднял палец Коган. Понимаешь, про него говорят, что он двужильный какой-то. «Может и ночь не спать, и две, всегда в хорошем настроении, на позитиве, готов работу другого взять на себя, если кто-то заболел, или по другой причине не может выполнять свои обязанности. Я подумал сначала, что он хочет выглядеть положительным, и таким хорошеньким для начальства, чтобы не вызвать подозрения в измене, а потом присмотрелся к нему. Нет, друг ты мой, Ситный, он по характеру такой». «Надо поискать в окружении женщину, в которую он влюблен», — посоветовал Шелестов. «Надо», — согласился Коган. «Я тоже подумал, что он, может быть, просто влюбился. Но мужиков это знаешь, как порой действует. Что твой женьшень». Икеда сидел на поваленном стволе дерева и покуривал прямую короткую трубку. Двое солдат подвели к нему Сосновского и приказали опуститься на снег. «Ладно», — подумал Михаил. Полушубок толстый, ничего не застужу. Можно и посидеть. Полковник помолчал, разглядывая русского. Интермедия затянулась, но потом стало понятно, что японец ждал, когда подойдет переводчица. Молодая женщина села рядом с полковником и вопросительно посмотрела на него. Начался допрос. Полковник вопрос за вопросом, как клещами вытягивал из Сосновского все о его прошлом. Положение было, мягко говоря, неприятным. Продумать заранее во всех деталях свою легенду Михаил не успел. Основные моменты биографии он, конечно, для себя определил. Но вот детали, даты, фамилии – все это соотнести было сложно, если учесть, что реально Сосновский – В какие-то моменты не был или просто не мог быть в тех местах, о которых его расспрашивал японец. Михаил, ссылаясь на контузию, отвечал с паузами, вспоминал что-то, задумывался. Отвечал специально общими словами, не вдаваясь в детали. Прикидываться дурачком тоже было опасно. И Кэда понял, что русский не дурак и не просто мужик из деревни, который решил пойти против советской власти. А так хотелось прикинуться дураком и отвечать, что ничего не знаешь, ничего не понимаешь, и не смог по причине природной тупости запомнить фамилии, даты, события, названия городов. С такими разведчиками, как и Кедот, эти номера не проходят. Настя переводила, произнося вопросы на русском языке с ленивой интонацией, нехотя, как будто ей было неприятно терять время на этого русского. Прошло около часа. Сосновский основательно продрог сидеть на снегу, даже в полушубке, но все же вдали от костра, где собрались все японские солдаты, кроме несущих караульную службу. Наконец допрос закончился так же неожиданно, как и начался. «Хорошо», — сказал Икеда. — «скоро мы дойдем до места, и у меня будет к вам поручение». «Послушайте», — старательно разыгрывая эмоциональный всплеск, проговорил Михаил, — «Может быть, мы все же будем относиться друг к другу как союзники, а не как тюремщик и заключенный? У меня свои дела, и они направлены не против вашей деятельности, а в чем-то и с вами заодно. Но, простите, вы же меня тащите, черт знает куда, меня ждут, обо мне беспокоятся. Ведь мои товарищи наверняка думают, что я попал в лапы НКВД. Я согласен вам помогать, как союзник, но и вы учитывайте мои интересы». «Союзник?» Перевела Настя слова японца. «Вы мне, как союзник, не нужны. Если бы вы мне не были нужны для одного поручения, я бы вас убил сразу в тот день, когда мы вас встретили в лесу. Не обольщайтесь, что вы находитесь в равноправном с другими членами группы положении. Я могу передумать даже через час и не возлагать на вас надежды и не давать вам поручения, и тогда я вас сразу убью». «Идите к костру, вы замерзли». Полковник легко поднялся и ушел. Сосновский скрипнул зубами и попробовал так же легко и непринужденно подняться, но ноги у него затекли и даже замерзли. Попытка встать превратилась в неуклюжую возню на снегу, унизительную и комическую. А ведь он поставил меня на место. Напомнил мне, что я в его руках, а не в качестве друга иду с ним по тайге. Зачем он это сделал? чтобы я не расслаблялся. Да я и так не иду с песнями, бодро разбивая снег прутиком с веток деревьев. Я еле тащусь, как и все они. Я устал, как собака. Хочу пожрать нормальной еды. И, и хочу какой-то ясности. Видимо, ясность скоро появится. Да, именно так эту сегодняшнюю профилактику и следует понимать. Скоро я ему понадоблюсь. Или нет, если все пойдет как-то не так. Икеда все чаще совещался с двумя своими помощниками. Группа шла очень быстро, и Сосновский с озабоченностью посматривал на Настю. Она не несла никакого груза, но все равно было видно, что молодая женщина вымоталась до предела. Михаилу хотелось бы идти рядом, поддерживать ее под руку, но делать этого было нельзя. Никаких симпатий, никакого оказания помощи, только неприязнь. Неожиданно повалил снег, ветер шатал высоченные верхушки деревьев, и на людей то и дело обрушивались комья снега, накопившегося в кронах. Если так будет продолжаться, и если японцы не раздобудут лыжи, группа скоро не сможет идти, или идти уже недалеко. Снег летел в лицо, но когда группа стала подниматься на сопку, то оказалась в снеговой тени». Здесь на подъеме было почти безветренно, и было относительно мало снега. Цепочка людей тянулась извилистой змейкой по склону сопки. И вот наконец на вершине в лицо снова ударил ветер, залепил снегом лицо, глаза. Стал набиваться под капюшон японцам и за воротник полушубка сосновского, который тот старательно прижимал к лицу. Один край сопки был обрывистый. Когда-то обвал буквально срезал этот склон, и сейчас, когда он был забит снегом, когда видимость упала и каждый шел опуская лицо, этот склон был очень опасен. Сосновский понял это только, когда его нога вдруг провалилась в снег и потеряла опору, тело мгновенно повалилось на бок. Михаил взмахнул руками, но не успел дотянуться до березовой ветки, пальцы схватили пустоту. Один момент, и козырек снега, так предательски выросший на краю тропы, обрушился вниз. Внутри все похолодело от ощущения приближения неминуемой смерти. Внизу было около двадцати метров пустоты, а в самом низу камни, валуны. Пальцы машинально попытались ухватиться за что-то, и вдруг в его руке оказалась зажата крупная ветка куста. Он сразу схватился за нее второй рукой, и его тело повисло над обрывом. Еще миг, еще полсекунды, и если бы он не успел схватиться второй рукой за мерзлый куст, то он сорвался бы вниз. Михаил держался и смотрел на ветку. Сколько он так провисит? Сколько выдержит куст, его руки? Потом в поле его зрения появились ноги в меховых сапогах. Японцы, осторожно, придерживая друг друга, Ухватились сначала за рукава Сосновского, потом за отвороты его полушубка. Ещё рывок, и вот его вытянули наверх, на тропу. И Кэда стоял здесь же, наблюдая. Потом он взмахнул рукой. «Вперёд!» Странно, поднимаясь на ноги, подумал Сосновский. «Значит, я ему нужен!» Неплохая получилась проверочка. Только вот ноги немножко дрожат. «Вас, кажется, Ольга Васильевной зовут». Коган вошел в бухгалтерию, когда там, кроме Лобановой, уже никого не было. «Да, а вы кто?» Бухгалтер внимательно посмотрела на гостя. «Новенький у нас на заводе. Довольно миленькая женщина лет тридцати пяти». Коган смотрел с удовольствием на бухгалтера. «Вот есть же на свете такие приятные женщины. Вроде и красавицей не назовешь, а вон какие ямочки на щечках». Вот чуть улыбнулась, и ямочки заиграли. И глазки быстрые, выразительные. Как она умеет их вскидывать на собеседника и снова опускать. И еле заметный, но такой милый дефект речи. А ведь она должна пользоваться успехом у мужчин. Ведь ей постоянно должны оказывать внимание, если только она не замужем. «Я здесь, у вас в командировке», — улыбнулся оперативник. «Меня Борисом Михайловичем зовут». «Вообще-то меня прислали к вам от наркомата, но я работаю в Свердловске». И Коган начал свою обычную болтовню, заставляя женщину то смеяться, то сопереживать историям, которые он рассказывал. И вот не прошло и получаса, как между Лабановой и гостем с Урала возникла симпатия. И разговор стал более доверительным, и бытовых тем коснулись, и положение дел в стране, и здесь, на Дальнем Востоке. И тогда Коган почувствовал, что назревает вопрос, а зачем он сюда приехал и зачем пришел в бухгалтерию. Сейчас опытный бухгалтер вспомнит, что в расчетных документах нигде такой человек не встречался среди прикомандированных. И Борис перешел к делу так, чтобы не упускать инициативу в разговоре. «Дело у меня такое, что ваше начальство не жалует меня», засмеялся Коган, «хотя относится с пониманием». Все ведь на благо Родины делается для нашей победы. Специалистов я присматриваю на вашем заводе, кого можно было бы через наркомат перевести на наш завод на Урале. У нас очень хорошие специалисты, убежденно проговорила Лобанова. Я помню, в прошлом году тоже приезжали из наркомата. Надо было новую продукцию освоить. Сложности были, но наши инженеры справились. Тогда нас очень хвалили в Москве а директора орденом наградили. Специально в Москву для этого вызывали. И много вы у нас людей заберете? Кого-то уже присмотрели? Да, не знаю пока. У меня ведь и другие дела на заводе, чисто производственные. А так-то да, много хороших специалистов у вас. Но я сторонник того, чтобы забирать холостых, у кого семьи нет, чтобы не срывать с насиженного места всю семью. Одному легче, правда? Коган заметил, что в глазах женщины промелькнуло что-то тревожное, словно тучка на миг скрыла солнце среди яркого дня. «Вот, например, сейчас в коридоре встретил Петрова Владимира Сергеевича. Замечательный человек, я с ним уже несколько раз беседовал». «Петрова? Владимира Сергеевича?» Лобанова удивленно вскинула свои красивые брови. «Говорили с ним уже? А он...» И тут женщина осеклась. И снова в ее глазах появилась тревога. Но Коган успел уловить то, что она не договорила, что успела, почти сорвалось с ее уст. Наверняка Ольга Васильевна хотела сказать, что Петров ей ничего о таком разговоре не говорил. Почему именно ей? Да потому что у них с Петровым отношения. Вот это поворот, вот это удачно я зашел в бухгалтерию. Подумал довольный Борис. «Конечно, нельзя делать вид, что ты понял смысл недоговоренной фразы, иначе женщина замкнется». «Надеюсь, он согласится. Как вы считаете?» «Я не знаю». Тихо ответила Лобанова и опустила голову. «Это же его личное дело, ехать или не ехать». Коган хотел было поговорить еще и об Усатове, но передумал. Он посмотрел на часы. «Да, сейчас Лабанова засобирается домой». «Что-то я нащупал полезное. Какая-то удача свалилась мне прямо в руки», — думал он, старательно делая все, чтобы тактично завершить разговор. «Ну, ладно, я пойду», — вздохнул Коган. «Пора». «Я чего заходил-то? Смотрю, в бухгалтерии никого, а тут сидит одна симпатичная женщина и грустит. Дай, думаю, зайду, познакомлюсь, настроение подниму». «Ну, до встречи, Ольга Васильевна! Хорошего вам вечера!» Выйдя из кабинета, Коган прошел по коридору спокойным деловым шагом, но, свернув за угол, почти побежал. Через десять минут, одетый, он уже покинул проходную и замер справа у большого складского ангара под козырьком, который мешал освещать фонарю это место. Лабанова вышла еще через десять минут и торопливо зашагала по улице. Дождавшись, когда она отойдет метров на пятьдесят, Коган пошел следом. Времени выяснить, где живет Лабанова, не было, поэтому сейчас Борис понятия не имел, куда она идет. Скорее всего, домой, куда еще женщина после работы может пойти. И шла она как-то торопливо. Пройдя две улицы, Лабанова свернула направо, потом еще раз направо. Коган хорошо представлял этот район на карте, И у него появилась мысль, что женщина по пути к цели сделала большой крюк. «Интересно, можно ли пройти напрямик? Или там вечером опасно ходить? Может, там хулиганы? Или вообще канава выкопана, через которую не перейти?» Лабанова свернула к двухэтажному дому и вошла в первый подъезд. Коган остановился перед домом, прислонился плечом к дереву и стал смотреть на темные окна, засунув руки в карманы пальто. Он досчитал до двадцати, когда в окне на втором этаже загорелся свет. Ну, вот и квартиру мы примерно знаем. А когда человек входит в квартиру и зажигает свет, это означает, что он пришел домой. Гражданин, раздался рядом голос. Предъявите ваши документы. Борис увидел, что за соседним деревом, очень старым и очень толстым, стоял мужчина в темном пальто и кубанке. Слева подошли еще двое с серьезными лицами. «Это еще что такое?» С недовольным видом поинтересовался Коган, нащупывая в кармане рукоятку пистолета. «Кто вы такие? Подкрадываетесь в темноте, документы требуете. Может, мне милицию позвать?» «Спокойно, не шумите», — сказал один из подошедших, мужчина постарше. «Мы из НКВД. Пройдемте с нами, гражданин. И вытащите, пожалуйста, руки из карманов. Только медленно». «Герои!» — со злорадством подумал Коган. «Знали бы вы, что я могу двоих положить здесь, стреляя прямо через карман. Но ситуация интересная. Какого чёрта делают тут сотрудники НКВД?» И тут мужчина вдруг тихо, но властно приказал всем замереть на месте. Коган послушно тоже замер и стал смотреть туда, куда повернули головы оперативники. Вдоль дома, справа, а не оттуда, откуда пришла Лобанова, торопливо шел Петров. Его хорошо было видно в свете окон. Он вошел в подъезд Лобановой. Ну, вот вам и объяснение. Они сидели в кабинете. Оперативники смущенно молчали, а Коган убирал в карман удостоверение личности. Законспирировались. Проворчал Борис. «Правая рука не знает, что делает левая». «Ладно, пока Шелестова нет, давайте проанализируем, что у нас есть». «Значит, вы пасете Петрова по приказу Шелестова?» «Мы несколько дней никак не могли понять, куда он скрытно ходит после работы, и иногда в эти дни не ночует дома», — пояснил старший группа наблюдения. «Очень сложный маршрут, а нам было приказано ни в коем случае не выдавать, что мы за ним ведем наблюдение. Теперь понятно, что он ходит к Лобановой, что у них отношения». «Для меня это тоже новость», — вздохнул Коган. «Куда еще Петров ходит после работы? Встречается еще с кем-то? Может, у него несколько любовниц? Вряд ли», — ответил один из оперативников. Следующий день был весьма насыщен. Пришлось покрутиться, поработать с легендами и подключить местного оперативника, курирующего завод, капитана Разумова. К середине дня стало известно, что Петров и правда не женат. А вот с Лобановой все было не очень просто. Женщина формально была замужем, но ее муж ушел на фронт еще осенью 41 первого года. Отношения у него с женой не ладились, жили они плохо и собирались разводиться. Каждый жил своей жизнью, хотя и жили в одной квартире. Решили было развестись, но не успели, пришла повестка в военкомат. Отложили развод до того времени, когда муж вернется с фронта. С зимы 41-го редкие письма от мужа вообще перестали приходить. Женщина писала в часть. Ей пришел ответ от сослуживца мужа, который сообщил, что тот пропал без вести. Часть выходила из окружения, и точных сведений о нем не было. Официальной бумаги никто Лобановой не присылал, да она и не требовала. Война. Всем непросто. Да и не до этого сейчас. Шелестову повезло. Он даже заволновался, что ему придется вот прямо сейчас арестовать Петрова. Делать этого не хотелось, но, видимо, придется. Только тихо, без огласки. Когда сегодня в середине дня он зашел к Петрову на склад, то увидел, что тот одевается. Наметанный глаз сразу определил, что в боковых карманах пальто Петрова лежат какие-то круглые тяжелые предметы. Карманы заметно оттягивались. Шелестов вошел и закрыл за собой дверь. Хватать за руку, совать под нос удостоверение, звонить капитану Разумову или по номеру заводской охране? «Нет, только не так», — подумал Максим. Он зашел, весело поздоровался с Петровым и словно случайно толкнул его бедром в область оттянутого тяжестью кармана. «Эх, вот это да!» — потирая ушибленное бедро, удивленно заметил Максим. «Вы что, камни в карманах носите?» Он очень ждал реакции Петрова. Ждал, что тот смутится, испугается, попытается оправдаться. Но последовавшая на действие шелестовая реакция поразила подполковника. Петров беззаботно рассмеялся. Он сунул руки в карманы и вытащил оттуда две гранаты Ф-1 без взрывателей. «Это я на производство собрался. С актом отнести ему гранаты». Опять две штуки со сбитой резьбой. Видите, в каждую из этих гранат нельзя вернуть взрыватель. Вроде и проверку проходят на линии, а все же попадаются. Вот и приходится возвращать, а они уж пусть там разбираются, как такое может быть. Шелестов посмотрел на сбитую внутреннюю резьбу, мельком бросил взгляд на лист бумаги, лежавший на столе. Это действительно был акт возврата со склада. Оставалось проверить до самого конца, как будет развиваться ситуация. Но акт оказался настоящим, и проблема тоже. Обсуждая производственные дела, Шелестов прошел с Петровым до цеха, убедился, что гранаты и акт были переданы начальнику. Но вот и разъяснилась ситуация, о которой рассказывал Усатов. Он тоже видел гранаты в кармане пальто Петрова, и выроненную им на складе на пол гранату тоже видел. Надо проверить тот случай, когда в ящик для полевых испытаний не доложили 4 f 1 и с Петровым все будет понятно. С Петровым – да, а вот с Усатовым. Коган и Шелестов сидели за столом, над которым висел большой зеленый абажур. За окном было темно, но горизонт уже начал светлеть. Вот и еще одна бессонная ночь позади. Максим встал и пошел на кухню заварить чай покрепче. Коган собрал в стопку грязную посуду после их позднего ужина и пошел следом. В этом доме, где располагалась конспиративная квартира, горячего водоснабжения не было. В ванных комнатах хозяева устанавливали титаны, которые работали на дровах. И чтобы помыть посуду или помыться самим, приходилось разжигать титан. А перед этим наколоть щепу определенной длины – «Ну вот что, Борис, я думаю, что Петрова можно вычеркивать из списка подозреваемых», — не оборачиваясь, сказал Шелестов. «Я посылал Разумова к начальнику испытательного полигона, и про тот случай с недостачей в ящике гранат он тоже расспросил. И там все разъяснилось банальным образом. Даже не Петров был виноват, а другой сотрудник Тарапыга». Петров как раз пошел поменять четыре гранаты из числа тех, что повезут на полигон. Тот же самый пресловутый брак. Он просто унес их, а другой сотрудник с полигона стал опечатывать ящик. Хорошо, что ему предложили сначала пересчитать изделие. Не хватило, кто-то заволновался, кто-то испугался, кинулись докладывать, шуметь. А Петров явился, объяснил и доложил гранаты. Знаешь, как в том анекдоте. Ложечки-то нашлись, но осадочек остался. Вот и здесь кто-то понял ситуацию, а кто-то нет. И пошли слухи среди склочников и завистников. «А чему завидовать?» — пожал Коган плечами. «У Петрова завидная должность, особняки со львами на въезде. Он наследство получил, или его сделали заместителем наркома, или у него жена красавица. Стоп! А может, дело в женщине? В какой?» Шелестов обернулся и с иронией посмотрел на Бориса. «Ты еще скажи, что Усатов ревнует Петрова к Лобановой». «Не только ты, вон и группа наружного наблюдения не смогла сразу выяснить про отношения Петрова и Лобановой». «А ты думаешь, что об этом узнал Усатов?» «Ну, ты сравнил», — покачал Коган головой. «Нарушка не смогла сразу проследить, куда Петров ходит после работы». Оперативники не искали связи между мужчиной и женщиной. Она всплыла как второстепенная информация. «Ладно, я думаю, что завтра нам надо брать под Микитки Усатова, Лобанову, и получать от них правдивую информацию. От нее об отношениях с Петровым, а у Усатова о том, что он тайный поклонник Лабановой, ревнивец и очернитель другого человека. Причем умышленный, хотя не обязательно» вьюжило. Ветер с моря принес осадки. Влажный воздух за ночь раскрасил белоснежной бахромой деревья вдоль дороги. Утро было солнечным и ярким. Удивительно голубое небо красовалось над белоснежными сопками. Солнце, снег и ледяной покой царили вокруг. И верилось, что вот еще немного, и пробудится природа, раздадутся голоса птиц, Выйдет из леса олениха с олененком, а где-то со стороны соседней деревни послышатся звонкие крики молодежи, и полетят по лесной дороге сани, запряженные тройкой коней, и обязательно с бубенцами. Но прошел час, потом еще два часа после рассвета, и стало мести по дорогам и опушкам, небо затянулось белесой мглой, поблекли краски, Белым саваном накрыло и сопки, и тайгу, и поселки. И сразу болью наполнилась душа. Война. Долго еще не удастся с открытой душой радоваться солнцу, снегу, голубому небу. Долго еще страна будет кровоточить. Долго еще будут плакать над могилами павших воинов матери, жены, дети. Коган позвонил Шелестову с завода. «Ты в управлении?» — Черт, хорошо хоть тебя застал, а то я со своей легендой уже и голову сломал, как быть. — Ты что, Борис? — удивился Шелестов. — Растерянность тебе не к лицу. Тебя всегда осаживать надо было, а растерянным я тебя никогда не видел. Перестань — Перестань! — раздраженно перебил товарища Коган. — ЧП этот у нас. Две машины с патронами отправились на полигон отстреливать опытную партию и не прибыли. Три часа назад должны были быть на полигоне, а до сих пор их нет. За ними уже вездеход послали, может, застряли где. Так вездеход доехал до самого полигона и не обнаружил. Ни на полигоне, ни на дороге туда. Сейчас собираются прикидывать, куда машины могло занести». «А ты не думаешь, что машины могли угнать диверсанты?» — прямо спросил Шелестов. «Думал». С каким-то странным раздражением прозвучал в трубке голос Бориса. «Думал, и сейчас продолжаю об этом думать. А еще я не знаю, что мне думать по другому поводу. С машинами на полигон уехал Петров. Именно Владимир Сергеевич Петров, которого мы с тобой так удачно и единодушно обелили в собственных глазах». «Ах ты, черт!» Шелестов с такой силой сжал телефонную трубку, что она едва не хрустнула в его руке. «Разумов там, на заводе. Вот что, Борис». Ты давай вместе с ним отправляйся на поиски. Пусть, как хочет, уговаривает руководство, но чтобы сформировали несколько групп, чтобы поиск шел по нескольким направлениям. Я сейчас же еду на завод, попытаюсь выяснить, кто видел Петрова последним, при каких обстоятельствах, в каком он был состоянии и где сейчас находятся Лабанова, Усатов. Давай, действуй! Несколько вохровцев с наганами — это не войско. Но все же поднять стрельбу и спугнуть диверсантов они могут, если это диверсанты. Да и вообще, если машины найдутся завязшими в снегу, то оставлять их без охраны, пусть хоть и такой, все равно нельзя. Встревоженный до крайности Коган забрался в вездеход, которому предстояло пройти по самому трудному, но и самому вероятному пути, который могли избрать машины, пытаясь объехать участки со снежными заносами. Коган сидел в кабине рядом с водителем гусеничного вездехода, держа на коленях развернутую карту. Пожилой водитель Синельников был местным. Он хорошо знал, что такое тайга и какие сюрпризы она может преподнести. Он хорошо знал и чувствовал технику. Но за последние 20 лет Синельников никуда из города не выезжал, за исключением поездок на полигон всегда по одной и той же дороге. Борис несколько раз спрашивал водителя про тот или иной участок местности, про распадки и русла рек. И каждый раз Синельников лишь пожимал плечами. от черта его узнает. Я ж там никогда не бывал, на колесах или гусеницах туда не совался. «Смотри, Синельников!» Борис начал терять терпение. «Дальше дорогу замело, там снежные сугробы образовались, а в лесу ветра нет». «Вот здесь они должны были в лес свернуть, и через него напрямик могли доехать до вот этой развилки. Прикинуть по карте, так тут километров пятнадцать. Давай, сворачивай!» «Эх, сядем прям на брюхом и тут! На пенек или еще на что напоримся!» Ворчал Синельников, разворачивая машину и въезжая в лес по еле заметной еще летом накатанной извилистой дорожке. Гусеницы лязгали, машина шла, плавно покачиваясь на неровностях, выбрасывая снежные вихри из-под гусениц. Четыре вохровца, сидевших сзади, молча вцепились в свои кожаные сиденья и с напряжением смотрели вперед через лобовые стекла. Дважды попадались большие снежные переметы, но вездеход проскакивал их сходу, врезаясь стальным носом в снег, разметывая его одним ударом, да так, что комья летели на брезентовую крышу вездехода. Дорога поворачивала то в одну сторону, то в другую. Видимость была не более 50 метров. В этой части леса росли в основном лиственные породы, но это мало помогало. Хотя деревья стояли без листвы, обилие поваленных деревьев, подроста, кустарника ограничивало видимость не позволяло сворачивать с дороги, менять путь. «Вон они!» — обрадованно закричал сзади вохровец и стал тыкать пальцем в стекло. «Нашли!» «Стой!» — приказал Коган водителю, вглядываясь в задние борта двух грузовиков, торчащих посреди леса и не видя рядом с ними людей. «Да подъедем сейчас!» — повеселел Синельников, продолжая ехать в сторону грузовиков. «Тут и снега нет совсем!» «Стой, я сказал!» Заорал Коган, грохнув кулаком по приборной панели. Вездеход мгновенно сбавил скорость и мягко клюнув носом остановился, продолжая урчать двигателем. Водитель испуганно смотрел то на Когана, то вперед на грузовики. Даже вохровцы четверо пожилых мужчин, о чем-то постоянно болтавших за спиной, теперь испуганно притихли. Придется принимать меры, думал Коган. Теперь, раз я их нашел, нужно получать информацию. А у меня водитель, который всю жизнь прожил в Сибири и никогда не ездил по тайге. И четверо пожилых мужчин с одышкой и с наганами. Вот и все мое подразделение. «Так, слушаем меня и хорошенько запоминаем», — грозно заговорил Коган. «Сами грузовики потерялись или их угнали вражеские диверсанты, бандиты, мы не знаем». Поэтому быть готовыми к любым неожиданностям. Водителю своего места не покидать, двигатель не глушить. Вы, бойцы, вот что, мужички, выбирайтесь из вездехода, наганы в руки и занимайте оборону. К вездеходу никого не подпускать, особенно незнакомцев. Я иду к машинам. Будет стрельба, значит, забирайтесь в вездеход и ходу отсюда. На меня не оглядываться». «Доложить на заводе о происшествии, показать место на карте, где оно произошло, и все, и без паники. Собрались. Тут у нас в лесу 800 килограммов патронов и гранат. Важно, чтобы они не достались чужим, а попали на полигон на плановый отстрел». Выбравшись из вездехода, Коган достал пистолет и осмотрелся по сторонам. Сейчас не помешал бы автомат, но его не было. Придется рассчитывать только на себя и на везение. Следов по краям дороги не было. Видны только следы от колес автомобилей. Настораживало то, что водители автомашин и сопровождающие от завода не могли не услышать звука мотора вездехода. «Похоже на засаду», — подумал Коган. «И я иду туда добровольно, как агнес на заклание». Ветер шумел в кронах, по насту мела поземка. «А может, и не слышит из-за ветра», — снова подумал Борис, но потом одернул себя. «Не успокаивайся, предполагай худшее, все остальное потом будет приятным сюрпризом». И он пошел вперед по следам, оставленным колесами машин. И только когда до них оставалось всего метров десять, Коган уловил запах дыма. Ветер дул ему в спину, и поэтому он раньше его не почувствовал». Подойдя к последней машине, оперативник присел на корточки и осмотрелся. Никого. И тент на месте. Нет следов перегрузки ящиков с боеприпасами. Потом, прижимаясь спиной к борту машины, он стал медленно продвигаться ко второй машине. Там тоже никого не было. И тент на месте. Впереди большой перемет. По пояс, наверное. Такой сугроб полуторка не возьмет. Но ведь у водителей наверняка есть лопаты. Могли бы расчистить и ехать дальше. А откуда запах дыма? А потом Коган услышал голоса. За кустарником он не сразу заметил низинку. И когда подошел к ее краю, увидел внизу шоферов и сопровождающих, плотно сидевших возле костра. «Ну вот и объяснение. Черт возьми, весь завод и областной НКВД на ушах стоит» они сидят и ручки греют у костра». Когану захотелось выстрелить в воздух, чтобы эти горе-шоферы от неожиданности в штаны наложили. Но потом вспомнил свой приказ. Побоялся, что водитель вездехода и вохровцы добросовестно удерут, и он останется здесь. «Эй вы, голуби си закрылые!» — гаркнул сверху оперативник. «Загораете? Так поломались мы!» — ответил один из шоферов когда все повернули голову на голос. не туда, ни сюда. А вы откуда здесь? Нас, что ли, ищете?» «Вас, вас! По всей дороге поисковые партии ищут!» — проворчал Коган, пряча пистолет. «Что стряслось? Что за поломка?» «Да движок у первой машины стуканул. Перегрели, а он старенький, износ большой. Вот и сломался, а тут не развернуться». Повернувшись к вездеходу, Борис замахал рукой чтобы мужчины подъезжали к машинам, а сам тихонько спросил одного из сопровождающих. «А Владимир Сергеевич ты где? Петров. Он же с вами уехал». «Петров?» — мужчина пожал плечами. «Да, он должен был ехать. А в последний момент вдруг сказал, что остаться надо. Уж когда за проходную выехали, он и «На завод?» уточнил Коган. «А вот это я не видел. Он из кабины вылез, махнул нам рукой, мы и поехали. А на завод он пошел или еще куда, этого я не знаю». Шелестов посмотрел в окно на заводской двор и пошел дальше по коридору. И тут его как молния ударило. Он снова глянул в окно. «Петров? Он ведь уехал. Шелестов сам видел, как тот садился в машину, которая отправлялась на полигон. Как же это так?» Ведь он был старшим в группе, которая повезла на испытательный полигон контрольную партию боеприпасов на отстрел. Так это у них тут на заводском жаргоне испытания называются. А машины пропали, и их бросились искать. И Коган на вездеходе уехал, и капитан Разумов с группой тоже уехал искать машины, которые могли застрять где-то по дороге на полигон в снегу. А Петров здесь... Максим пошел быстрее по коридору, толчком открыл дверь в кабинет главного технолога. Там шло производственное совещание, и все с удивлением подняли головы. «Машины нашлись? Кто-то знает, как проходят поиски!» Таким требовательным тоном произнес Шелестов, что технолог сразу замотал головой. «Нет, никто еще не вернулся. Наоборот, еще две партии на поиск отправили. Из милиции обещали прислать людей». «А что случилось?» И тут завыла сирена. Почти все, включая Шелестова, бросились к окну. Со стороны патронного склада тянуло дымом. Выла сирена, и к складу бежали вохровцы и рабочие. Шелестов, чуть не сбив с ног кого-то из инженеров, бросился из кабинета. Он побежал по коридору, потом по лестнице. В цеху толкнул дверь конторки. Усатого на месте не было. Дверь оказалась заперта. На улицу Максим выбежал в одном свитере и меховой безрукавке. С треском разлетелось окно склада, и оттуда повалил дым. Люди тащили огнетушители. Кто-то кричал, требуя принести ведра и багры. Появились двое с пожарным рукавом, который тут же начали раскатывать на снегу. Шелестов представил, что сейчас произойдет, если начнут рваться патроны. А если еще и гранаты начнут взрываться? Несколько человек, натянув противогазы, открыли дверь и бросились внутрь помещения. Шоферы отгоняли от склада грузовики и погрузчики. Кто-то властным голосом приказывал в мегафон эвакуировать людей из цехов. Внутри здания в затянутом дымом проеме мелькали языки пламени. Появились двое в противогазах. Один тащил на себе другого, находившегося без сознания. Его сразу подхватили, положили на снег, стащили с потного лица противогаз. Подбежала женщина в белом халате поверх пальто и присела возле раненого. Шелестов решился. Он схватил брошенный противогаз, надел его и побежал внутрь склада. Дышать было нечем, и он перешел на шаг. В дыму что-то двигалось – Впереди виднелись языки пламени. В грудь ударила и исчезла струя воды, едва не сбив шелестово с ног. Через несколько шагов Максим понял, что находится в просторном помещении, где все заволокло дымом. Он споткнулся о лежащее тело, присел перед человеком, убедился, что тот в противогазе. А потом увидел Петрова. Тот багром оттаскивал в сторону ящики, которые охватил огонь а какие-то люди поливали их водой из шланга и ведер. Кто-то бил по огню куском брезента, сбивая языки разгорающегося пламени. Еще один человек упал и стал неистово кашлять. Шелестов с натугой поднял с пола человека, лежавшего без сознания, взвалил его себе на спину и, согнувшись, задыхаясь и почти теряя сознание, пошел к выходу. Там уже за порогом его подхватили, сняли с него груз. Шелестов закашлялся, стащил противогаз, жадно хватая воздух мокрым ртом. А его уже тащили подальше от огня. Максим пытался вырваться, крича, что там люди, им надо помочь. Кашель душил, в голове все кружилось и плыло, и Максим потерял сознание. Шелестов очнулся, и первое, что увидел, — это белый потолок над собой. Голова раскалывалась, грудь болела, болело горло, а в воздухе пахло не дымом и гарью, а карболкой. Повернув голову, он увидел кровати, на которых лежали люди, и чьи-то колени у изголовья своей постели. «Ну, ожил, пожарный!» — раздался голос Когана. «Ты здесь...» — <пух> Шелестов закашлялся, прикрывая рот рукой. — Что с машинами? — Нашли? — А пожар как на заводе? — Что там? И машины нашлись, и с пожаром справились. — Все в порядке. — Максим, лежи спокойно. Тебе лежать надо. Надышался ты там всякой гадости. — Не могу лежать. Шелестов приподнялся и подвинул подушку под голову, чтобы лечь повыше. — Слушай, я ничего не понимаю. Там, на складе, во время пожара, когда я помогал людей вытаскивать, «Я его видел. Он тушил пожар. Мы пришли позже, я думаю, если бы не Петров, там сейчас все рвалось и горело бы, как в аду». «Да я знаю». Вяло улыбнулся Борис. «Я уж наслышан. Петров, кстати, здесь же, в больнице. Ожогов много, сотрясение мозга. На него там что-то упало. Еле вытащили. А там с машинами его не было. Он почему-то вернулся, и машина на полигон без него ушли». Я тебе вот что скажу. Люди рассказали, как Петров тушил пожар, спасал склад, да и завод по большому счету. Понимаешь, завербованные диверсантами люди, враги, вредители так не поступают. Оставив Шелестова и взяв с него слово, что тот не станет без разрешения врача покидать больницу, Коган вышел в коридор. И тут он увидел Лабанову. Женщина, тиская мокрый платок, стояла перед палатой, в которой лежали наиболее пострадавшие во время пожара рабочие. Там был и Петров. Коган подошел к женщине, взял ее за локоть. «Как вы?» — спросил он. «Пришли Владимира Сергеевича навестить. К нему пока нельзя. Но врачи говорят, что ничего страшного. Выживет. Ожоги есть, но процент повреждения кожных покровов невелик. Все обойдется. Может, только следы останутся». «Черт, с ними со следами! Человек бы жив остался!» — замотала головой женщина. «Любите его?» — спросил Борис. Лобанова закивала и снова прижала платок к глазам. Коган дал ей немного поплакать. Он некоторое время молча сидел рядом на стуле, а потом, когда женщина отняла платок от раскрасневшегося лица, спросил. «А теперь вы мне вот что скажите, Ольга Васильевна. Усатов тоже у вас влюблен?» «Домогался вас? Почему вы спрашиваете? Почему вы так подумали?» Испугалась женщина. «Да вы не волнуйтесь». Улыбнулся Коган и похлопал Лабанову по руке. «Просто я умный. А еще я из МКВД. Простите уж, что не сразу открылся. Работа такая. А догадаться несложно. Вы ведь с Петровым таились не столько от коллектива, сколько от Усатова. Злой он, ревнивый. Мог бы гадости сделать Петрову. Да?» — Мог бы, — вздохнула Лобанова, но потом испуганно заговорила. — Но вы не думаете, что Усатов мог поджечь склад, чтобы Володе навредить? Он не враг. Он просто влюбленный дурак, зануда, который кому хочешь нервы вымотает. — Разберемся. — Пообещал Коган. — А с Володей вашим все будет хорошо. Вот увидите. Еще и орден дадут за его подвиг во время тушения пожара. — Скажите, а вы ведь... «Наврали, что заберете, Володю, на Урал, на другой завод?» «Наврал», — с готовностью ответил Борис. «А вы себя сразу выдали». Буторин показал на карте место, отмеченное Русаковым. Вот здесь, по его сведениям, и взрывчатка, и место встречи с главной группой, которая идет от границы. Но записка от Сосновского получена охотником вот здесь, и не похоже, что японцы идут к этому месту. «Я тоже об этом подумал», — согласился Шелестов. «Твой Русаков, скорее всего, не врет. Он просто тоже не владеет информацией. И его друзья-парашютисты тоже дезинформированы. Японцы явно идут на юг, но рисковать нам нельзя. Вдруг у них тут в тайге спрятаны аэросани, и они за сутки вернутся к этому месту. Может, собачьи упряжки, может, самолет». Но ну, насчет самолета ты загнул». Хмыкнул Коган. Это я образно. Поморщился Шелестов. Я просто понял, что старший в этой группе хитер как лис. Давайте делиться. Вот что, ребята, берите бойцов и отправляйтесь к месту, где хранится взрывчатка. Ее в любом случае надо изымать, даже если за ней никто сейчас и не придет. Учтите, что там может быть засада, а возможно, место заминировано. Будьте осторожны. А я пойду на перехват японцев. Будем держать связь по рации. Через сутки выход в эфир каждый час. Шелестов лежал в снегу, одетый в белый маскировочный костюм поверх ватника и ватных штанов. Капюшон трепало ветром. Снег летел на автомат, который Максим сам старательно, как и другие бойцы, перебинтовал, чтобы тот не выдавал его на снегу. Впереди была река, скованная льдом, и другого пути у японцев, кроме как через распадок по низкому пологому берегу выйти к реке и перейти ее здесь по льду, не было. «Товарищ подполковник, вас вызывают по рации». Радист подполз с белым коробом радиостанции на спине и протянул наушники. «Кукушка, я Дрофа», — послышался в эфире голос Буторина. «Как слышишь меня?» «Хорошо слышу, Драфа. Что у тебя?» «Гнездо пустое, причем очень давно». — Было полное, остатки ящиков. Трава и кусты уже проросли. Два или три года, как здесь, ничего нет. — Понял, Дрофа. Обследуйте местность вокруг и возвращайтесь. — Как у тебя, Кукушка? — Нормально. Ждем с распростертыми объятиями гостей. Они в пределах видимости. Желаю удачи, Кукушка. — Ну вот и все, — подумал Шелестов, возвращая радисту наушники. Теперь все становится ясно. Они отвлекли бы нас на то место, мы бы кинулись туда, как свора легавых, хватать. А там ни японцев, ни взрывчатки. А он за это время исчез бы. Взял бы взрывчатку в другом месте, о котором мы не знаем. Мы две недели пытаемся ликвидировать диверсантов по области, и все нам попадаются мелкие сошки, которые даже всей информацией не владеют. Сети для нас раскинули. Ну-ну, не вы тут самые хитрые». «Снайперы, приготовиться!» — крикнул Шелестов, когда увидел на опушке на противоположном берегу человека. Одет он был в обычный полушубок. Приложив к глазам бинокль, Шелестов с удивлением узнал в этом человеке Сосновского. Михаил постоял, глядя по сторонам, потом не спеша пошел вперед. Дойдя до реки, он попробовал ногой лед и двинулся через реку к другому берегу. Шелестов стиснул зубы. «Ну, Миша, давай, смелее. А когда идешь, падай в снег и за камни, мы тебя прикроем». «Догадайся, родной, догадайся. И знак ведь никак ему не подашь». Наверняка японцы следят за ним, за каждым его шагом и жестом. Осмотревшись на берегу, Сосновский повернулся и сделал знак рукой. Из леса один за другим стали выходить японцы. Экипированы они были хорошо. У каждого меховой лётный комбинезон с капюшоном. На ногах меховые сапоги. За спинами большие короба с грузом. Десять человек. Двенадцать. Но среди японцев нет женщины. Точно нет. Шелестов различал в бинокль лица всех, кто сейчас пересекал реку. Чёрт, значит, она на том берегу. Значит, не все пошли по льду. Выходит, там их главный с женщиной. Ах, лис! Шелестов повернулся и крикнул. «Радист, передай тройке, пусть скрытно идет на тот берег. Там остался главный — брать живым!» «Ну все, сейчас за изгибом реки бойцы переберутся на другой берег и выйдут к японцам в тыл. А этих покрошим на льду, если не станут сдаваться. Они тут как на ладони, лишь бы Михаил от них отошел. Но ведь заподозрят его, обязательно заподозрят и захотят убить». «Миша, куда?» — прошептал Шелестов и даже приподнялся на снегу. Сосновский кивнул японцам, перешедшим реку, и пошел по льду назад. «Куда? Зачем? Ты ведь заложником у них станешь! Черт, Мишка же не знает, что мы здесь, что они попали в засаду. Теперь нужно подождать, пока он не уйдет в лес. А потом...» Михаил скрылся за деревьями. Японцы на берегу сбросили с плеч ранцы и стали подниматься по склону в трех направлениях. Осмотреться хотят. Место открытое, не нравится им. Над рекой раздался усиленный рупором голос. Переводчик говорил по-японски, приказывая сложить оружие и сдаться, иначе все будут уничтожены. Кто-то схватился за оружие, почти все попадали в снег и закрутили головами. Двое бросились назад, на другой берег, но этого им разрешить было нельзя. Звонко один за другим хлестнули по реке выстрелы из винтовок. Японцы упали в снег и замерли. Сработали снайперы. И сразу на берегу стали раздаваться автоматные очереди. Японцы запаниковали и начали стрелять. Им отвечали по «ПШ». Вот один упал, второй, отползая, скатился по склону и остался лежать, безжизненно раскинув руки. Еще двое японцев были убиты. Шелестов приказал прекратить огонь и снова говорить переводчику. На этот раз никто стрелять не стал. Диверсанты начали подниматься из снега, бросая автоматы и задирая руки. К ним с автоматами наперевес вышли бойцы полка НКВД. Жестами им приказывали подниматься и уходить за камни, где каждого будут обыскивать. В лесу на другом берегу раздался выстрел, потом еще один. Кто это? Тройка? Нет, не успела эта группа дойти. Это Сосновский. Шелестов вскочил и крикнул двум бойцам. «За мной!» Максим бежал по льду, скользя и падая, и все ожидая выстрелов с другого берега. Бойцы бежали справа и слева от него, тоже периодически падая на лед. Затем они кинулись по следам японцев вглубь леса. А потом он увидел Сосновского, который старательно связывал японцу руки за спиной. Рядом стояла молодая женщина с распущенными волосами, которая направляла на японца пистолет. «Миша!» — заорал Шелестов и тут же осекся. Молодая женщина мгновенно повернулась на голос и навела пистолет на него и бойцов. На миг Максим подумал, что эта дама целилась не в японца, а в Михаила, но потом отогнал эти мысли. Сосновский поднялся и заулыбался. Живой. Они сидели в хорошо натопленной избе. И Кэда не выглядел ошарашенным, удивленным или испуганным. Он был спокоен, отвечал на вопросы рассудительно. Шелестов спросил его, добровольно ли полковник отвечает на вопросы или дает заведомо ложную информацию, которую приготовил на случай ареста. И Кэда даже улыбнулся в ответ. «Я знаю, что у меня нет другого выхода. Теперь я надолго в ваших руках. У меня есть сведения, что император не станет воевать с Советским Союзом. Теперь точно не станет. А значит, мой плен будет долгим». И будет ли он комфортным, зависит от моего желания сотрудничать с вами. «А ведь я узнал вас, полковник», — сказал Сосновский. «Это было не так давно, и мы с вами встречались в Харбине. Я вас тоже тотчас узнал. Мог вас убить сразу, но я решил использовать вас как ловушку, как ложный след, когда это будет необходимо, чтобы выиграть время». «Хорошо. Кому вы должны передать этот пакет с инструкциями?» — спросил Шелестов, — просматривая документы, которые извлекли из непромокаемого пакета, его и Кэдо все время нес под комбинезоном на груди. Рубцову арестовали дома, хотя она и так находилась почти под домашним арестом. Ей запрещено было пока покидать квартиру. Ее мужу разрешили выходить на работу. НКВД удалось сохранить в тайне временные аресты и допросы. Платов, проанализировав ситуацию, разрешил оставить Рубцова на свободе, хотя присвоение чужих документов было преступлением, но не неизменной родине. Его судьбу решит суд, а пока все вокруг семьи Рубцовых должно быть спокойно. И только теперь Шелестов понял, что Платов продолжал подозревать Анастасию Рубцову. Лида Храмова, когда ее привезли в управление, сидела смирная, поникшая, и смотрела на всех жалобными глазами. Шелестов долго глядел на девушку, потом спросил. «Скажите, Лида, почему вы скрыли от нас, что, выйдя из машинного зала, наружу, в поисках Филиппова, вы увидели внизу женщину и вашего рабочего Акимова? Ведь вы понимали, что они были свидетелями падения инженера вниз?» «Понимала», — обреченно ответила Храмова и опустила голову. «Акимова жалко стало». «Он ведь ни при чем. Одинокий, а вы его подозревать станете. А эта женщина... Может, она любила Федора Арсеньевича? Его смерть со всеми примирила. Его уже не вернешь». Что было говорить в данной ситуации? Глупая влюбленная девушка. Она вышла через пять минут после Филиппова. Она и не подозревала, что рабочий Акимов, давно завербованный Рубцовой, столкнул Филиппова вниз». Он успел спуститься. Они не знали, что Храмова, которая вышла следом, успела их заметить. Для них было чудом, что девушка не сразу выдала их сотрудникам НКВД. Может быть, все расследование пошло бы иначе. Зачем пугать Храмову? Да и не надо ей знать, что Рубцова замороженный агент японцев еще с двадцатых годов, которая так удачно вышла замуж за перспективного красного партизана. Собственно, он ее и спас от преследования, зная, что девушка живет, как и он, по чужим документам. Верил он ей. Сосновский стоял на холодном ветру, пряча лицо в воротник. Настя улыбалась ему. Она подняла руку и провела теплыми пальцами по его щеке. Смахнула с ресниц снежинки. «Ну иди, а то простудишься». «Подумай еще, Настенька». Сосновский вздохнул. «Это не только потому, что я хочу, чтобы ты осталась со мной в Москве. Не потому, что я хочу знать каждый день, каждую минуту, что ты дома, в нашем доме, в безопасности. В Харбине могут не поверить в твою невиновность. Группа погибла, сложная операция сорвалась, и ты вернулась одна из всех. Я не могу не вернуться, ты же знаешь». Грустно улыбнулась Настя. «Да и легенда у меня хорошая». Мне приготовили подтверждение, что я осталась в приграничном поселке, когда Икеда ушел с группой в тайгу на север. — Без тебя в Харбине кисель не сядется, буркнул Сосновский. — Других нет. Я же говорил, я могу попросить Платова, даже Берию. Тебя вернут. Наша группа на особом положении. — У нас у всех одно положение, Миша, — вздохнула Настя и стала серьезной. Положение, при котором необходимо сражаться с врагом, потому что идет война. И угроза, что Япония вступит в войну, все еще существует. Значит, мне надо работать, быть за границей, потому что у меня там очень прочное положение, и я могу многое сделать. Ты же разведчик, Миша, ты все понимаешь. Понимаю, кивнул Сосновский. Но и у разведчиков бывают слабости. Я твоя слабость, заулыбалась Настя. Знаешь, более странного объяснения в любви я еще не слышала. Ничего. Вот все закончится, мы победим и встретимся в Москве на Лубянке. В форме и при орденах. Еще и вызовешь меня к себе в свой кабинет? Нет, не в кабинет. С грустным видом покачал Сосновский головой. В квартиру на Арбате. В маленькую, уютную квартиру. И она не будет конспиративной. Она будет нашей с тобой. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в мае 2023 года в Варктромс Студио. В Варктромс Студио пусть звучат голоса в твоей голове.